Глава 7. Отталкивающее зрелище Крейсер-Ванатор кренился под ударами бури. То, что он не упал на землю и не был разбит на мелкие кусочки, было всего лишь капризом природы. В течение всего шторма он летел безо всякой надежды на спасение, подгоняемое ударами урагана. Но все же корабль и его храбрый экипаж почувствовали, что ураган стихает. Это произошло через час после катастрофы. Катастрофы и для экипажа, и для королевства Гатл. Люди с момента вылета из Гелиума находились без пищи и воды. Многие были ранены, все изнемогали от усталости. Во время кратковременного затишья один из членов экипажа попытался добраться до своей каюты, отцепив привезной ремень, который удерживал его в относительной безопасности на палубе. Это было прямым нарушением приказа, и на глазах всех последовало внезапное и скорое наказание. Едва матрос отстегнул застежку привезного ремня, чудовищный шторм повернул корабль, подбросив его в воздухе. В результате воин полетел за борт. Вырванные из своих гнезд постоянными поворотами и рывками корабля и силой ветра, носовые и кормовые снасти висели под килем, представляя собой спутанную массу веревок и ремней. В нее и угодило тело воина. Как утопающий хватается за соломинку, так и он ухватился за веревку, задержавшую его падение. С отчаянными усилиями цеплялся он за эту веревку, пытаясь закрепиться на ней ногами. С каждым рывком корабля руки его слабели, и он знал, что вскоре они совсем разомкнутся, и он полетит вниз на далекую поверхность, но тем не менее продолжал цепляться, лишь продлевая свою агонию. Эту картину увидел Гохан, когда перегнулся через край наклонившейся палубы, чтобы выяснить судьбу своего воина. В одну секунду Джед Гаттала оценил ситуацию. Один из его людей глядел в глаза смерти. В руках у Джеда было средство для его спасения. Ни минуты не колеблясь, он отцепил свой привязной ремень, сбросил веревочную лестницу и соскользнул с борта судна. Качаясь как маятник, он отлетал в сторону и возвращался назад, поворачиваясь в воздухе в трех тысячах футов над поверхностью Барсума. Наконец он дождался момента, на который рассчитывал, пока он не доставал веревки с уцепившимся за нее воином, силы которого заметно таяли. Просунув ногу в петлю, образовавшуюся в результате путаницы такелажа, чтобы ухватиться за веревку рядом с воином и рискованно цепляясь за эту новую опору, Джат медленно двигался по веревочной лестнице, на конце которой был закреплен крючок. Он зацепил крючок в кольце на поясе воина как раз перед тем, как ослабевшие пальцы висевшего отпустили опору. Лишь уверившись в спасении своего товарища, Гохан стал думать о собственном спасении. Среди переплетенных снастей болталось множество других крючков, подобных тому, которые он прикрепил к поясу воина. Одним из них он хотел воспользоваться сам и затем выждать, пока шторм утихнет настолько, что позволит ему выбраться на палубу. Но как только он попытался дотянуться до одного из крючков, тот отошел в сторону под воздействием очередного толчка судна. В то же время тяжелый металлический крюк, болтавшийся в воздухе, ударил Джеда Гаттала прямо между глаз. Оглушенный Гохан на мгновение разжал пальцы и полетел вниз сквозь разреженную атмосферу Марса к поверхности, лежащей в трех тысячах футов под ним, в то время как Ванатор уносился вдаль, а верные воины Джеда, цепляясь за свои ремни, даже не подозревали о судьбе своего любимого вождя. Лишь час спустя, когда шторм немного утих, они поняли что он отсутствует и догадались о том жертвенном героизме который предназначила ему судьба в это время ванатор выпрямился по прежнему уносимый постоянным сильным ветром воины отстегивали свои ремни а офицеры определяли число пострадавших в это время слабый крик который послышался из за борта привлек их внимание к человеку висевшему на дверевке под килем Сильные руки подняли его на палубу, и только тогда экипаж узнал о поступке своего джеда и его гибели. Они могли только предполагать, как далеко их унесло после его падения. Корабль был не в состоянии вернуться для поисков, а печаленный экипаж продолжал свой путь в воздухе навстречу неминуемой судьбе. А Гохан джед Гатала, Что произошло с ним? Подобно свинцовому грузу пролетел он тысячу футов, затем шторм подхватил его в свои гигантские объятия и понес над землей. Как листок бумаги летел он, повинуясь ударом ветра, игрушка могучих сил природы, то выше, то ниже, то вперед, то назад, но с каждой вспышкой энергии ветра он постепенно приближался к поверхности. У таких циклонов бывают странные и необъяснимые капризы. Они вырывают с корнями крушат гигантские деревья и в то же время могут пронести многие мили беспомощного ребенка и опустить его невредимым вместе с колыбелью. Так произошло и с Гоханом из Гаттала. Ожидая каждую секунду неминуемой гибели, он вдруг понял, что мягко опустился на коричнево-красный мох, толстым слоем покрывающий дном мертвого марсианского моря, полностью невредимый, если не считать большой шишки на лбу, куда его ударил металлический крюк. Едва способный поверить в то, что судьба сжалилась над ним, Джет медленно встал, еще убежденный, что кости разбиты и раздроблены, и не выдержат его веса. Но он ошибался. Он огляделся в напрасных попытках сориентироваться. Воздух был полон пыли и летящих обломков, солнца не было видно. Поле зрения было ограничено несколькими сотнями ярдов коричневого красного мха и пыльного воздуха. В пятистах ярдах в любом направлении могли возвышаться стены большого города, но он не мог знать этого. Было бесполезно трогаться с места, пока воздух не прояснится, так как он не знал, в каком направлении двигаться. Он вновь сел на мох и принялся ждать, размышляя о судьбе своих воинов и корабля, но мало задумываясь об опасности своего собственного положения. К его доспехам были прикреплены два меча, пистолет, кинжал. В походной сумке небольшое количество продовольствия, составлявшего обязательный походный рацион воинов Барсума. Все это вместе с тренированными мускулами, храбростью и силой духа должно было спасти его от тех опасностей, которые ожидали его на пути в Гатл, хотя он и не знал, в каком направлении и на каком расстоянии находилась его родина. Ветер постепенно терял скорость, и пыль медленно оседала. Хотя шторм, очевидно, прекратился, видимость долго не улучшалась, и это раздражало Гохана. Условия не изменились до самой ночи, поэтому он был вынужден ждать наступления нового дня на том самом месте, куда принесла его буря. Ночь, которую он провел, была не очень приятной, так как у него не было спального мешка, и его спальных мехов и шелков... и он с невольным чувством облегчения встретил утро. Теперь воздух был прозрачен и чист. В свете наступившего дня он увидел волнистую равнину, расстилавшуюся во всех направлениях. К северо-западу еле различались очертания невысоких холмов. К юго-востоку от Гатала находилась подобная страна, и Гохан ошибочно решил, что шторм отнес его в этот район. Он посчитал, что Гатл лежит за этими холмами, тогда как в действительности его родина была далеко на северо-востоке. Двумя днями позже Гохан пересек равнину и взобрался на вершину одного из холмов, за которыми он ожидал увидеть свою страну. Но его ждало разочарование. Перед ним вновь была равнина, еще больше, чем та, которую он только что пересек, а вдали опять виднелись холмы. В одном лишь отношении эта равнина отличалась от предыдущей, она была усеяна отдельными холмами. Решив, однако, что Гаттл лежит в том направлении, Гохан вступил в долину и направился к северо-западу. Уже несколько недель Гохан из Гатова пересекал долины и холмы в поисках какого-нибудь знакомого ориентира, указавшего бы ему направление, но с вершины очередного холма по-прежнему открывался незнакомый мир. Он встречал мало животных и не встретил ни одного человека. Наконец он решил, что оказался в сказочных районах древнего Барсума, в богатой и обильной стране жителей, которые отличали гордость и высокомерие, за что они были осуждены древними богами Марса на уничтожение. Наконец однажды он взобрался на высокий холм и увидел населенную долину, на которой росли плодовые деревья, возделанные поля, а также участки земли, окруженные каменными стенами, в центре которых возвышались необычные круглые крепости. Он увидел людей, работавших на полях, но не торопился встретиться с ними. Прежде следовало побольше узнать о них, выяснить, друзья они или враги. Под прикрытием густого кустарника он пробрался к краю холма и занял удобное для наблюдения место, откуда следил, лежа на животе, за ближайшими к нему работниками. Хотя расстояние до них было слишком большим, что-то показалось ему странным и необычным в их фигурах. Головы их были непропорциональными по отношению к телам, они были слишком велики. Долго лежал он так, наблюдая, и постепенно в нем все больше крепло убеждение, что они отличны от него, и что было бы слишком опрометчиво показываться им. Вдруг он заметил небольшую группу, вышедшую из ближайшей крепости и направившуюся к работающему холма, на котором он лежал. Гохан заметил, что один из вновь появившихся чем-то отличался от остальных. Даже на таком большом расстоянии заметно было, что голова у него меньше. Когда они подошли ближе, Гохан увидел, что его доспехи отличаются от доспехов, сопровождающих его и всех работающих на полях. Двое часто останавливались, очевидно, споре. Один хотел идти в направлении холмов, другой возражал, но меньший постоянно побеждал в споре, и они все ближе и ближе подходили к последней линии работников, возделывавших поля между крепостью, из которой вышли эти двое, и холмами, на которых лежал Гохон. Внезапно меньший ударил своего спутника по голове. Гохон в ужасе увидел, Как голова слетела с туловища, и оно как-то вяло опустилось на землю. Гохан наполовину высунулся из своего убежища, чтобы лучше разглядеть то, что происходило внизу. Человек, ударивший своего спутника, быстро побежал к холмам и увернулся от одного из работников, пытавшихся задержать его. Гохан надеялся, что тому удастся убежать. Ему казалось, что этот человек принадлежит к его расе. Но затем он увидел, как бежавший споткнулся и упал, и его сразу окружили преследователи. Взгляд Гоха вернулся к фигуре, лишенной головы. Свидетелем какого ужаса он оказался! Или, может быть, его обманывают глаза? Нет, это было невозможно, но это было правдой. Голова медленно поползла к упавшему телу. Она взобралась на свое место между плечами. Тело встало, и создание, казалось, нисколько не пострадавшее, быстро побежало к тому месту, где его товарищи держали за руки несчастного пленника. Наблюдатель видел, что подошедший схватил пленника за руку и повел его обратно в крепость. Даже через разделявшее их расстояние было заметно уныние и отчаяние, охватившее его. Гохану показалось, что это женщина, причем принадлежавшая к красной марсианской расе. если бы он был в этом уверен он возможно попытался бы освободить его хотя обычаи его страны обязывали его вступаться лишь за своих соотечественников но он не был в этом уверен она может быть вовсе не его расы а даже если и той же расы что и он это лишь свидетельствовало что она могла быть дочерью враждебного племени первейшей его обязанностью было вернуться к своему народу с наименьшим риском для себя И хотя мысль о приключениях горячила его кровь, он отбросил искушение со вздохом и отвернулся от мирной прекрасной долины, намеревался не пересекать ее, а идти вдоль края, чтобы продолжать поиски Гатала. Когда Гохан из Гатала направился вдоль склонов холмов, что ограждали Бантум с юга и запада, его внимание привлекла большая группа деревьев справа от него. Низкое солнце отбрасывало от них недлинные тень. Скоро ночь. Деревья были в стороне от его пути, и он не хотел осматривать их. Но, взглянув на них вновь, он заколебался. Что-то непонятное скрывалось среди ветвей. Гохан остановился и пристально посмотрел на то, что привлекало его внимание. Нет, наверное, он ошибся. Ветки деревьев и косые лучи солнца ввели его в заблуждение. Он отвернулся и продолжал свой путь. Решив оглянуться, он увидел, что среди деревьев что-то отражает лучи солнца. Гохан покачал головой и быстро пошел к деревьям, чтобы разрешить эту загадку. Сверкающий предмет привлекал его, а когда он подошел ближе, глаза его широко раскрылись от удивления. Он увидел сверкающий драгоценными камнями герб на носу маленького аэроплана. Гохан с рукой на рукояти короткого меча тихо продвигался вперед, но, подойдя ближе, обнаружил, что опасаться нечего. Аэроплан был пуст. Тогда он принялся разглядывать герб. Когда до его сознания дошло, что он видит, лицо его побледнело, а сердце забилось сильнее, он узнал герб главнокомандующего Барсума. Мысленно он увидел понурую фигуру того пленника, которого вели в крепость. Тара из Гелиума. А он был так близко и не помог ей. Холодный пот выступил у него на лбу. Быстрый осмотр покинутого аэроплана раскрыл молодому джеду трагическую историю. Та же буря, что выбросила его за борт, унесла и тару из гелиума в эту отдаленную страну. Здесь она, несомненно, приземлилась, чтобы отыскать пищу и воду, так как без пропеллера ей было не достичь родного города или какого-нибудь дружественного порта. Аэроплан оказался неповрежденным, за исключением отсутствующего пропеллера, а то, что он был тщательно укрыт, свидетельствовало о намерении девушки вернуться к нему. Пыль и листья на палубе говорили о многих днях и даже неделях его пребывания здесь, немые, но красноречивые доказательства того, что Тара из Гелиума стала пленницей, а ее безуспешную попытку к бегству он наблюдал. Вставал вопрос об ее освобождении. Он знал лишь, в какую крепость ее отвели, и больше ничего. Кто ее похитители, сколько их, где она размещена. Но он не слишком заботился об этом. Из-за Тары он стал бы воевать со всем миром. Вскоре он разработал несколько планов спасения девушки. Один из них сулил наибольший успех, только бы ему удалось разыскать ее. Решение, которое он принял, вновь привлекло его внимание к аэроплану. Ухватившись за привязные ремни, он выволок его из-под прикрытия деревьев, забрался на палубу и осмотрел приборы управления. Мотор включился сразу и мягко урчал. Плавучие мешки не были повреждены, и на корабле легко можно было набирать высоту. Необходим только пропеллер, и аэроплан был бы готов для долгого пути в Гелиум. Гохан непроизвольно вздрогнул. На тысячи хадов вокруг нельзя было найти пропеллер. Но в чем дело? Даже без пропеллера он вполне подходил для освобождения девушки. Похитители Тары из Гелиума, по-видимому, не знали никаких воздушных кораблей. Об этом свидетельствовала архитектура крепостей и устройство изгородей. Внезапно спустилась Барсумская ночь. и Хлорус торжественно поплыл в высоте неба. Громкий рев Бенса раздался на холмах. Гохан изгатала оставил аэроплан в нескольких футах над землей, затем ухватился за носовой конец и потащил его за собой. Тащить его на буксире было легко, и пока Гохан спускался в долину Бантума, аэроплан плыл за ним, как лебедь, по поверхности озера. Гатальянин направился в сторону крепости, еле различимой в темноте ночи. Уже совсем близко от него послышался рев вышедшего на охоту Бенса. Он подумал, охотится ли зверь за ним или выслеживает кого-то другого. Ему не хотелось сейчас встречаться с хищником, так как это препятствовало его встрече старой из Гелиума, поэтому он ускорил шаги. Но ближе и ближе раздавалось ужасное рычание огромного зверя, и вот на склоне холма за собой он услышал мягкие кошачьи шаги. Оглянувшись, он увидел того, кто преследовал его. Рука опустилась на рукоять меча, но доставать меч Гохан не стал. Он понял бесполезность вооруженного сопротивления, так как за первым Бенсом шло не менее дюжины других. Оставался единственный путь к спасению. Отпрыгнув, он вскарабкался по веревке на борт аэроплана. Его вес заставил суденушка опуститься ниже, и в тот момент, когда Гохан вскочил на него, первый Бенс вспрыгнул на корму. Гохан вскочил на ноги и двинулся к зверю, надеясь столкнуть его вниз, прежде чем тот вскарабкается на палубу. Он увидел, что остальные Бенсы собираются последовать примеру своего вожака — Если им это удастся, он погиб. Оставалась единственная надежда. Прыгнув к рулю высоты, Гохон переключил его. Одновременно с этим три бенса вскочили на корабль, а аэроплан медленно поднимался. Гохон почувствовал легкий толчок под килем, сопровождавшийся глухими звуками падения сорвавшихся на землю бенсов. На палубе оставался только первый бенс, он стоял на корме, разинув пасть. Гохан выхватил меч. Зверь, видимо, смущенный необычностью обстановки, не двигался. Наконец он медленно пополз к желанной добыче. Аэроплан продолжал подниматься, но Гохан поставил ногу на руль высоты и приостановил подъем. Он не хотел, чтобы ветер унес его прочь. Аэроплан продолжал двигаться к крепости, увлекаемой туда толчками тяжелого тела Бенса. Человек следил за медленным приближением чудовища, видел слюну, стекавшую с его клыков, дьявольское выражение морды, а зверь, убедившись в том, что палуба прочна, пытался приблизиться. Когда человек внезапно прыгнул к одному борту, аэроплан столь же стремительно накренился. Бенс припал к палубе и вцепился в нее когтями. Гохан подскочил к нему с обнаженным мечом. Зверь яростно зарычал и попытался схватить этого ничтожного смертного, мешавшего насладиться законной добычей, и человек отпрыгнул на другой конец палубы. Бенс последовал за ними на мгновение повернулся боком. Огромные когти просвистели у самой головы Гохана, и в тот же момент его меч пронзил сердце зверя. Когда воин вынул меч, мертвый Бенс свалился за борт. Быстро оглядевшись, он обнаружил, что аэроплан движется к крепости. В следующее мгновение он будет как раз над ней. Гохан подскочил к приборам и заставил аэроплан опуститься на землю. Но приземлиться за пределами ограды, где бенцы все еще поджидали свою добычу, означало верную смерть, а внутри ограды он видел множество сгрудившихся и, казалось, спящих фигур. Корабль же висел в нескольких футах над землей. Следовало либо рискнуть и опуститься внутри ограды, либо продолжать движение вперед, без надежды вернуться когда-либо в эту населенную бенцами местность, где отовсюду теперь доносилось рычание могучих барсумских львов. Вцепившись в борт, Гохан выбросил якорь и закрепил его на вершине стены, а затем и сам спустился на нее. Укрепив якорь окончательно, он принялся рассматривать, что же находилось за оградой. Спящие внизу по-прежнему не двигались, казалось, что они мертвы. Слабый свет падал из отверстий в крепости, но не было слышно или видно никаких признаков тревоги. Цепляясь за веревку, Гохан спустился со стены и тут смог внимательно осмотреть лежащие фигуры, которые он принял за спящих. С приглушенным восклицанием ужаса он отвернулся от безголовых рекоров. Вначале он решил, что эти существа подобны ему, но обезглавлены. Затем, заметив, что они движутся, понял, что они живые. От этого открытия его ужас и отвращение только увеличились. Однако здесь скрывались объяснения события, свидетелем которого он стал днем, когда Тара сбросила голову своего спутника, и Гохан видел, как эта голова вернулась к своему телу. «Подумать только! Жемчужина Гелиума во власти этих отвратительных созданий!» Гохон вновь вздрогнул, но затем взял себя в руки. Взобравшись на палубу, он опустил аэроплан на землю. Затем двинулся к воротам, пробираясь среди лежавших, лишенных сознания рекоров. Миновав их, он вошел в крепость.